Глава 17. Ни одно радиоволны мы так больше не смогли словить. Даже белый шум пропал. Образовалась пустота, которую в обычных условиях я восприняла бы как банальную поломку магнитофона. Однако мы находились в эпицентре необычных условий. Пытаясь разрядить обстановку, я попросила Спира достать из моего рюкзака походную флешку, на которой было записано и перфекционистски рассортировано по папкам Более десяти тысяч отобранных мной треков. Моя личная коллекция хорошей музыки, регулярно пополняющаяся в течение последних пяти лет, неоднократно спасала меня в моих не всегда надёжных путешествиях, особенно во время плохой погоды. Но сейчас музыка напрочь отказывалась мне помогать. С каждым оставленным позади десятком километров моё настроение становилось всё более и более опущенным. Сначала мы увидели поглощённый огнём провинциальный город расположенный почти впритык к трассе. Потом, спустя примерно 20 километров, мы попали в тупик. Прямо посреди дороги лежал перевёрнутым один грузовик и одна фура, из прицепа которой по асфальту разлетались жестяные бутылки пива. Эту аварию нам было не объехать. Чтобы продолжить движение по направлению к Хеслихольму, нам пришлось вернуться к полыхающему городу, объехать его по кругу и выехать на альтернативный путь». В итоге мы потеряли около часа на то, чтобы попасть на объездную дорогу и удлинили свой маршрут на целых четыре часа. Когда полыхающий город остался позади, а вместе с ним и жуткий запах гари, и кружащий в воздухе, и оседающий на окна пепел, я попыталась набрать номер Биаригарда, но из этой идеи ничего не вышло. В ответ я получила лишь тишину. Даже короткие гудки не дали мне знать о плохой связи. Я сразу же попыталась успокоить себя мыслями о том, что, в конце концов, изначально Биоригард до нас дозвонился, а не мы до него, так что, возможно, эта линия односторонняя. Но чем дольше телефонная трубка отвечала мне молчанием, тем отчетливее возрастало моё напряжение. Я рассказала детям то, что Биоригард рассказал мне о Реймонде и Кармелите. Рассказала о том, что мы договорились встретиться в Швейцарии и о том, что сначала мы поедем за моими родителями. Когда после этого моего рассказа Клэр не спросила меня о своих родителях, у меня ёкнуло сердце. После случившегося на шведской границе девочка почти не разговаривала, лишь пару раз отвлекалась на своего кота и на спира, с которым решила поделиться кексом. Неужели она понимает? Навряд ли она может действительно понимать, но догадывается. И что же может сейчас происходить в её светлой головке? Начинает ли в ней проясняться осознание того, что своих родителей и сестёр она больше никогда не увидит, осознание того, что их больше нет. Стиснув зубы, я старалась не смотреть в зеркало заднего вида, чтобы не видеть эту несчастную девочку, её поникшее выражение лица, чтобы не думать о том, что с ней дальше будет, чтобы не задаваться вопросами о том, могла ли я спасти хоть кого-нибудь ещё из её семьи, если бы, к примеру, появилась перед их домом хотя бы на минуту раньше. Но тяжёлые мысли всё равно отказывались оставлять меня в покое. Вдруг, начав думать о том, что Тристан видел погибающего в муках русского и своих соседей, бьющимися в агонию горящих обломков русского самолёта, о том, что мы пережили в Грёнстайне и во время переезда границы, я постепенно приходила в ужас не только от того, что за последние несколько часов пришлось пережить мне, а от того, что за эти часы пришлось пережить детям. В итоге я довела себя до такой степени сочувствия, что извинилась перед парнями за то, что несколько часов назад у обломков самолёта я сорвалась и наорала на них, сказала им, что я всё прекрасно понимаю, хотя на самом деле, конкретно в этот момент, я вообще ничего не понимала. Они, конечно, меня простили, а Спира ещё и взаимное прощение у меня попросил. В следующие семь часов мы ехали в полном молчании. объезжая стороной полыхающие города, издалека видя ненормальное поведение бегающих в пригородных полях людей, периодически объезжая перевернутые автомобили и трупы, хаотично разбросанные прямо на проезжей части и крайне редко встречая на своем пути другие автомобили, уверенно несущиеся в противоположную от нашего направления сторону, что всякий раз настораживало меня. И все же еще раз искать объездной путь нам, к счастью, не пришлось. В семь часов вечера по залитому оранжевыми лучами закатного солнца асфальту мы подъехали к одному из пяти въездов в Хисельхольм. И хотя я не видела пожара, и запах гари был не силён, ещё за пару километров перед подъездом к городу в воздухе появились первые предупредительные хлопья серого пепла. Пусть мы не видели открытого огня. Хисельхольм сегодня горел». «Мой отец — эстонец с славянскими корнями, а мать — коренная датчанка. Корабль, на котором отец служил, заплыл в пролив Категат и из-за технических неполадок простоял в порту города Грена почти месяц. Так мои родители познакомились и влюбились друг в друга. Спустя год, отслужив на флоте, отец вернулся в Грена, женился на маме и увез её с собой в Эстонию. Отцу было 22 года, а матери всего двадцать, когда у них, спустя всего год после свадьбы, родился Реймонд. Я появилась на свет ещё через десять лет, когда мои родители, как они часто выражались, уже были более опытными и готовыми к родительству, нежели в первый раз. До пяти лет я прожила в Эстонии. Потом из-за родительской жажды приключений мы переехали в Великобританию, где мы прожили целых девять лет. Из-за развернувшегося в то время кризиса мы вынуждены были вновь сорваться с места и в итоге переехать во Францию, где продержались всего лишь два года, после чего нашу семью, на сей раз совершенно не случайно, перебросила в Швецию. Итого, за моими плечами, пять лет в Эстонии, девять в Великобритании, два года во Франции, и ещё несколько лет в сумме в Швеции. Я выучила несколько языков, узнала особенности ярких культур, среди которых вынуждена была жить — но потеряла чувство Родины, или, иными словами, чувство принадлежности к определенной точке на земле. Моему пестрому детству я обязана тем, что теперь у меня нет этой, возможно, важной точки на карте, которую я могла бы обозначить своим местом. Для меня Родина везде. И все же больше всего ее присутствие ощущается там, где осели мои родные, родители и брат. Всякий раз мы переезжали с места на место не как нормальные люди, например, из-за поисков хорошей работы, а скорее потому, что родители тяготели к приключениям. Нам нравилась британская атмосфера, её культура, но не нравилась развернувшаяся в те времена в этой стране политика. Поэтому мы переехали во Францию, в которой нам понравилась погода и выпечка, но не понравилась система налогообложения. Поэтому вопрос об очередном переезде образовался достаточно быстро. И на сей раз родители недолго задумывались. Я уверена в том, что тот образ жизни, который я в итоге для себя избрала, не что иное, как результат образа жизни моих родителей. Просто они из-за наличия детей, а позже из-за возрастных проблем, вынуждены были вести более оседлый образ жизни, нежели тот, который сейчас могла позволить себе я. Молодая, необремененная личной семьёй. В Реймонде этого нет. Он всегда стремился к обретению собственного уютного дома в каком-нибудь уютном городе, стремился обзавестись семьёй. Может быть, потому он переезжал лишь единожды. До 15 лет он знал только Эстонию, позже Британию. Во Францию он с нами так и не поехал, предпочитая остаться при Британском музее, в котором он тогда повышал свою квалификацию. Вскоре соединённое воедино престижное образование, талант и брак с кармелитой открыли перед ним новые двери, из-за чего он вынужден был променять так полюбившуюся ему Великобританию на Швецию. В то время родители как раз размышляли над тем, куда именно стоит перебраться нам самим. Так что новость о переезде Реймонда мгновенно определила наше следующее место жительства. Родители жаждали быть поближе к своему новорождённому внуку. Однако карьера Реймонда продолжала влечь его вверх. Так что спустя всего лишь год после нашего переезда в Швецию вслед за ним он отправился в Норвегию, что сильно расстроило родителей. Какое-то время после отъезда Реймонда и Кармелиты они всерьёз планировали отправиться вслед за ними, но так и не собрались. На них давлел возраст, у матери вдруг испортилось здоровье, а шведская медицина последние несколько десятилетий считалась одной из лучших в мире. У них только-только появился именно такой дом, о котором они всегда мечтали. С задним двориком, над которым мать корпела на протяжении всего прожитого здесь года. и с хозяйственными пристройками, которые отец возвёл собственными руками. В итоге они смирились с тем, что они один раз в пару месяцев будут приезжать в гости к сыну, и что он тоже будет приезжать к ним со всей семьёй два-три раза в год. Да и я появлялась на пороге их дома не меньше пяти раз за год, так что они вроде как смогли найти своё место. Хесельхольм. Город, в котором люди превозносят здоровый образ жизни. Город, в котором обожают домашних животных даже больше, чем Фику. Город, над которым сейчас кружит серый пепел.